Тогда в тьме, едва смягчённой светом масляных ламп, дети бросились в рассыпную. Их виск и крики заглушили даже шум бури, грохочущей снаружи. Без обуви, в одних носках, они почти бесшумно скользили по каменному полу, миную мрачный холл, похожий на пещеру. Часть детей устремилась к лестнице, промчавшись мимо высокого, почти до потолка окна на площадке Стекла вздрагивали от удара дождя, яростный ветер сотрясал рамы, в вспыхи молнии будоражили сумрачные тени. Бегляцы в панике искали убежища, они попрятались за шкафами, под столами, даже в буфетах, везде, где сумели схорониться, молясь о том, чтобы их не нашли. И там, в ненадежных укрытиях, едва сдерживали плач, но не могли побороть дрожь. потому что знали рано или поздно он найдёт их и отыщет одного за другим слёзы струились по детским щекам а ледяные пальцы ужаса сжимали сердце он обязательно их поймает и накажет и на этот раз безжалостно нашоптывал внутренний голос на этот раз их ждёт наихудшее из всех наказаний Дети слышали его приближение, несмотря на то, что он не носил обуви. В холодном влажном воздухе почти неслышные вкратчивые шорохи сменялись звуком жесткого удара, будто палка опускалась на обнаженное тело, терзая плоть. «Ш-ш-ш!» Потом «шлеп!» Удар «Ш-ш-ш!» Потом «шлеп!» Два неповторимых звука «ш-ш-ш!» которые слышны даже сквозь шум свирепой бури. Ш-ш-ш-леп! Все громче! Ш-ш-леп! Все громче! Все ближе! Ш-ш-ш-леп! Звуки почти сливались воедино. Дети старались сидеть тихо-тихо.